Примечание. Обергов повар это главный придворный повар, конец примечания. Потом он очень ласково сказал своей супруге Королеве Милочка, тебе ведь известно, какая колбаса мне по вкусу? Королева уже знала, к чему он клонит речь. Это означало, что она должна лично заняться весьма полезным делом изготовлением колбас, которым не брезговала и раньше. Главному казначию приказано было немедленно отправить на кухню большой золотой котел и серебряной кастрюли. Печь растопили дровами сандалового дерева, королева повязала свой камчатый кухонный передник и вскоре из котла потянула вкусным духом колбасного навара. Приятный запах проник даже в государственный совет. Король весь трепещат, восторга не вытерпел. Прошу извинения, господа. Воскликнул он, побежал на кухню, обнял королеву, помешал немножко золотым скипетром в котле и успокоенно вернулся в Государственный совет. Наступил самый важный момент. Пора было разрезать на ломтики сало и поджаривать его на золотых сковородках. Придворные дамы отошли к сторонке, потому что королева из преданности, любви и уважения к царственному супругу собиралась лично заняться этим делом. Но как только сало начало зарумяниваться, послышался тоненький шепчущий голосок. — Дай и мне отведать сальца, сестрица. Я хочу полакомиться, и ведь тоже королева. Дай и мне отведать сальца. Королева отлично знала, что это говорит госпожа Мышильда. Мышильда уже много лет проживала в королевском дворце. Она утверждала, будто состоит в родстве с королевской фамилией и сама правит королевство Мышляндии. Вот почему она и держала под печкой большой двор. Королева была женщина добрая и щедрая. Хотя вообще она не почитала Мышильду особой царского рода и своей сестрой. Но в такой торжественный день от всего сердца допустила ее на пиршество и крикнула. «Вылезайте, господа Мышильда! Покушайте на здоровье сальца!» И Мышильда быстро и весело выпрыгнула из-под печки, вскочила на плиту и стала хватать изящными лапками один за другими кусочки сала, которые ей протягивала королева. Но тут нахлынули все кумовья и тетушки Мышильды, и даже ее семь сыновей, отчаянные сорванцы. Они набросились на сало, и королева с перепугу не знала, как быть. К счастью, подоспела обергов Мейстерина и прогнала непрошенных гостей. Примечание. Обергов Мейстерина — это главная придворная дама. Конец примечания. Таким образом, уцелело немного сала, которое, согласно указаниям призванного по этому случаю придворного математика, было весьма искусно распределено по всем колбасам. Забили в летавры, затрубили в трубы. Все короли и принцы великолепных праздничных одеяниях, одни на белых конях, другие в хрустальных каретах, потянулись на колбасный пир. Король встретил их с сердечной приветливостью и почетом а затем в короне со скипетром, как и полагается государю, сел во главе стола. Уже когда подали ливерные колбасы, гости заметили, как все больше и больше бледнел король, как он возводил очи к небу. Тихие вздохи вылетали из его груди. Казалось, его душой владела сильная скорбь. Но когда подали кровяную колбасу, он с громким рыданием и стонами откинулся на спинку кресла, обеими руками закрыв лицо. Все повскакивали из-за стола. лейп медик тщетно пытался нащупать пульс у злосчастного короля, которого, казалось, снедала глубокая непонятная тоска. Наконец, после долгих уговоров, после применения сильных средств, вроде жженных гусиных перьев и тому подобного, король как будто начал приходить в себя. Он пролепетал едва слышно. Слишком мало сала. Тогда неутешная королева Бухнулась ему в ноги и простонала. — О, мой бедный, несчастный, царственный супруг! О, какое горе пришло вам вынести! Но взгляните, виновницу у ваших ног! Покарайте, строго покарайте меня! Ах, мы Шильда со своими кумовьями, тетушками, семью, сыновьями съела сало и... С этими словами королева без чувств упала навзничь. Но король вскочил, пылая гневом, и громко крикнул «Обергов Местерина, Как это случилось?» Обергов Мейстерин рассказала, что знала, и король решил отомстить Мышильде и ее роду за то, что они сожрали сало, предназначенное для его колбас.